Инвалидное кресло и раскисшая земля вещи несовместимые. К счастью, в саду обнаруживается вымощенная бетонными плитками дорожка, по которой я добираюсь почти до прибрежных камышей. Моя спутница убежала вперёд и уже раздевается. "Бэтани, не глупи, в ледышку превратишься". "Да ну, знаешь, как здорово!" кричит она и швыряет в меня скомканным полотенцем. Её прихоть можно понять. Внезапно кровь бросается мне в голову, и меня тоже неудержимо тянет сбросить одежду и поплыть. На горизонте тянется апельсиновая полоса рассвета, нежный бриз колышет по августовский тёплый воздух. Над головой кружат чайки, скворцы прыгают по земле, рось в палой листве. Каких-нибудь 5 лет назад мысль о купании в октябре в Англии Показалось бы мне такой же несуразицей, как появление колонии морских коньков в Темзе или выращивание папайи где-нибудь в Кенте. Теперь же тёплая осень стала всего лишь ещё одним пунктиком в длинном списке маленьких радостей, которыми жизнь подслащивает нам пилюлю на пути к девятому кругу ада. Батяню уже разбросала свои одёжки по узкой полосе круто уходящего в воду пляжа. И теперь у кромки воды стоит жалкая голая фигурка, кожа да кости, выпирающие рёбра, бупырышки грудей, впалый живот, тощие, расчерченные шрамами бёдра, ниже тёмный пушок. Повязка она уже не носит, но раны на руках ещё толком не зарубцевались. "Осторожно!" кричу я. "Поздно". Она уже прыгнула в озеро и теперь самозабвенно плещется в мерцающей воде. Если её и обжигает холодом, вида она не подаёт. Залезай, восторженного питона. Знаешь, какой кайф? Моя первая здравая реакция отказаться. Санитаров здесь нет, и если бы это не вздумает на меня напасть, защитить меня будет некому. Вдобавок придётся покинуть кресло, а я вовсе не уверена, что готова на столь смелый шаг. Но я уже ступила на территорию без правил. И меня одолевает болезненное искушение. Я соскучилась по ежедневным заплывам. Мышцы требуют движения, нагрузки на грани возможного и последующей награды мощного притока серотонина. В воде я чувствую себя увереннее и двигаюсь свободнее, чем где-либо ещё. И тут совсем близко. Слишком много я думаю. А сегодня возьму и не буду. Выбираюсь из кресла на прохладную землю. И полском преодолеваю ту пару метров, что отделяет меня от просвета в камышах, через который бета не вошла в воду. Добравшись до берега, стягиваю юбку, и остаюсь только в трусиках и футболке. Утрамбованная земля холодит ладони. Там, где берег становится круче, ложусь на бок и качусь вниз, отдавшись силе тяжести. Неожиданное, украденное ощущение, чувственное до абсурда. В этот миг я прощаю свои ноги за то, что не отказываются делать своё дело. Будь склон длиннее, я катилась бы вот так до конца своих дней, до самого края земли. Почувствовав обжигающее прикосновение мутной пены, я вздрагиваю, но угаснуть инерции не даю и падаю в ледяные объятия воды. Погрузившись с головой, отплываю чуть дальше, переворачиваясь на спину. и гребу, отдавшись жгучему наслаждению, бьто не стоит по пояс в воде, лицом к горизонту, дрожай размахивая высоко поднятыми руками. И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя, семью головами и десятью рогами. Несётся в небо её крик. Чайка взмывает вверх, и уносится к темнеющей в дали роще. «На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные!» Воды озера обволакивают, будто материнская утроба. Свет просыпающегося дня чарует, как шепот. «Может, наш мир не так уж плох?» Смотрю, как резвится в волнах Беттани, как вращаются лопасти ветряка на дальнем склоне, и вдруг чувствую прилив острой непонятной нежности. Я могла бы полюбить и ее... и мир, в котором мы живём, а может, уже полюбила. Закрываю глаза и замираю, раскинув руки. Через пару минут, надоев самой себе, быто не перестаёт плескаться. Слушаю, как поют птицы, шуршит в камышах ветер, вдалеке гудит трактор. 11 октября. По идее, я должна бы сходить с ума от тревоги. Однако в глубине души угнездилось смутное, но упорное чувство, будто не всё перепутало, и что бы ни случилось завтра, а что-то несомненно случится. Здесь мы в безопасности, в этом краю лоскотных полей, холмов и утёсов, долин и ущелий, с лесами, где растут дубы, берёзы и ели, с реками, пастбищами и яркими просеками, заросшими коноплёй и сурепицей. В этом мире катастрофам нет места. Сюда им ход закрыт. Доктору Сулейману было бы что сказать по поводу столь откровенных экскиписких фантазий. Уврёкши семьи, я забываю об этойне, до тех пор, пока прямо на духом не раздаётся её дрожащий от холода голос. А Кристин-то уехала. Теперь Фрейзер, наверное, снова тебя захочет, произносит она светским тоном, как будто речь идёт о погоде. Открывать глаза не хочется, но нужно, иначе она застанет меня в расплох. В этоне плывёт рядом. Над водой виднеется только голова. С макушки, будто парик из фильма ужасов, свисает склизлый пучок мокрицы. Ты как, согласишься? Хотя тебе, наверное, выбирать не приходится, начиная грести к берегу, но она не отстаёт. Ему ведь Цискин нравится, да? У тебя не получше, чем у Кристин? Так что тут у тебя преимущество. Жаль только со остальным у тебя не очень. Бежать отсюда скорее. Не только от Бэтыни. Неужели я собиралась полюбить её пару секунд назад? Но и от всего остального тоже. Здесь не место изгою. Вернусь в Хеппард, пойду к Кавани и всё ему объясню. Эй, не думала же ты, что Фрезир тебя ради удовольствия трахает, что он в тебя влюблён? Руки сводит. Холод пробирает до мозга костей. Захлёбываюсь отчаянно гребу к берегу. Дай кому захочется ебать у богую, кричит она. Он спит с крестин. Ты сама это знаешь. Хватит себя обманывать. Если я не выплыву, так мне и надо. Почему-то я не тону. Сдерживая рыдания, выбираюсь из воды, об это не заходит с гадким безгливым смехом и взметая фонтаны брызг. взвёт на противоположный берег, оскальзываясь, карабкается по склону, хватает полотенце и, в чём мать родила, уносится в сторону дома. С трудом доползаю до спасительного кресла и стягиваю мокрую одежду. Вопли бэты не замирают вдали. Вас водят за нас, сказал её отец. А вы этого даже не видите. Что ж, теперь я прозрела. И хотя знаю, что она безумна, Все равно чувствую себя обманутой. Подумать только. Всего несколько минут назад я вообразила, будто мы перевернули страницу. Стуча зубами, окруженной облачками ледяного пара, я медленно с трудом вытираюсь и выжимаю футболку. Взбираться в кресло с земли я научилась давным-давно, еще в реабилитации. Здесь оно стоит как-то криво, съехав одним колесом в грязь у бетонной плиты, и задача кажется невыполнимой. Промахнувшись дважды, к третьей попытке я уже глотаю слезы. «Набендон па» — раздается у меня в голове. Вспоминая мать, я каждый раз возвращаюсь в свои одиннадцать лет. Сейчас я не слушаю ни ее, ни отца, который тоже здесь, только не нынешний, а прежний, добрый, мягко потрунивающий эрудит. Его характер и жизненные ценности укладываются в одно слово — цивилизованно. Габриэль. как это не цивилизованно укоряет он да папа прости но так уж вышло голая лёжа в грязи я мысленно вижу как тает превращаясь в часть земной коры моё тело как иссливает моя плоть как рассыпаются в прах мои кости кричат голос в фрезе ромаэлвеля зовёт меня по имени устало поднимаю глаза с искажённым лицом физик бежит от дома призвав на помощь остатки чувства собственного достоинства, подтягиваюсь в сидячее положение и прикрываюсь полотенцем. — Что здесь произошло? Что она с тобой сделала? Задыхаясь, он опускается на колени и берет меня за руку. — Боже, ты вся продрогла. — Пусти! — кричу я и яростно его отталкиваю. — Успокойся. Все позади. Все в порядке. Я с тобой. В глазах Безумная тревога. Сильно надавливая пальцем, провожу по земле черту. Пусть только попробует её переступить. Габриэль, объясни ради бога, в чём дело? умоляет он. Как ты здесь очутилась? Почему ты ведёшь себя так, будто я тебе противен? Потому что так и есть. Да, и теперь мне нужно, чтобы он посадил меня в кресло, и я ненавижу его ещё из-за это. Он смотрит на меня, С изумлением, я обидой, потом с ужасом. Да что я тебе сделал? Он ещё спрашивает. Делаю новый бросок в сторону кресла мимо. Физик ставит его прямо, берёт меня под мышки, из чисто практических соображений я спускаю ему это с рук. Йосса жвёт меня на сиденье. Обретя свободу передвижения, я резко толкаю колёса назад. Край плиты ближе, чем я думала. Кресло кренится. Фрейзер Мелвиль ловит его в последний момент и возвращает на место. «Я ни в чем перед тобой не провинился». «Ну да, конечно. И ты ждешь, что я в это поверю, после того, как я видела тебя с ней». Развернувшись, я резко толкаю колеса. Он ловит ручку и, рванув на себя, заставляет меня остановиться. Потом обходит кресло и склоняется к моему лицу. «После того, как ты видела меня с кем?» «С Кристин!» «Кристин?» «У тебя дома. Вечером». Ты задернул шторы, а на следующий день соврал, что был на работе. «Да, Кристин приходила ко мне домой. Я показал ей рисунки Бетани, мы разговаривали. И все! Ах да, я же задернул шторы, что с некоторых пор считается классическим признаком неверности!» «Кричит он. Если ты веришь в подобную чушь, ты такая же сумасшедшая, как Бетани!» Я не стал тебе рассказывать о Кристин, потому что мы уже поняли, Бэта не придётся похитить, а я не хотел тебя втягивать. Я солгал ради тебя. Как ты могла вообразить, будто я приехала к тебе, а тут она. И, естественно, я подумала то, что подумала. Какое к чёрту естественно? А такое, что я это я, и Бэта не сказала. Договорить да мне мешают слёзы и ярость. Бэтани И ты ей веришь? Ты тоже ей поверил. Между прочим, именно поэтому она здесь. Погоди. Ты действительно ей поверила? Будто я с Кристин, что завёл интрижку. Как ты могла? Он взбешён, и взбешённый искренне. Как ты могла меня так оскорбить? Но ну, так скажи, что это неправда, кричу я. Посмотрим, хватит ли тебе наглости. Всё, прекрати. Габриэль Посмотри на меня. Я люблю тебя. Неужели ты сама не видишь? Я люблю тебя. Нет, не могу пойти на попятный. Пока ещё не могу. Нет, я не вижу. Посмотри на меня. Я даже почувствовать тебя не могу, понимаешь? Там внизу я не чувствую вообще ничего. Ну и пусть. Мне плевать. Слышишь, когда я с тобой, я люблю тебя всю, ни низ, ни верх. А тебя. Ясно. Он трясёт меня за плечо, стискивает его ещё крепче, не обращая внимания на мою попытку высвободиться. Я знаю, что он прав, и мне должно быть стыдно, но мой гнев вырвался на свободу и ревущим потоком неудержимо несёт меня за собой. Я вырываюсь изо всех сил, пока наконец не приходят слёзы. И тогда я замираю, а Физик берёт меня на руки, целует у меня волосы и лицо. и шею и говорит, что ему всё равно, плевать. Он никогда даже не взглянет на другую. Он любит меня, каждую мою частичку, и ныне, и во веки веков.